«Магистр Гранный», «Целитель Соболева», «Студенты Громов и Плетнёв», «Кучка шестёрок» и «Я» в чужом теле. Как ни крути, а в этом омуте беспорядка мне известен только один вселившийся. «Жжёный псарь, а ведь это я!» «Снайпер-псионик с земли 2231 года, попавший в тело студента доходяги». «Да, я могу не знать кучу факторов».